Глава 15. Ну что же, пришло время снова повоевать. Находясь в умении, я вижу, как на сигнал начинают выскакивать из домов отдыхавшие там стражи. К засадному отряду можно добавить 10-20 воинов, которых я могу рассмотреть со своей позиции сейчас. Только какие-то они маленькие, очень маленькие для мужиков. Я уже видел, как взрослые стражи начали вооружать и тренировать подростков лет 10-12 и понимая, что из-за безвыходного положения горожане ставят в строй всех, кого могут. Фольксштурм местный такой получается, правда, подростки очень горды оказанным доверием и готовы умирать за своих отцов и свою страну. Это я тоже уже видел в бинокль во время долгого изучения территории района. Значит, всех мальчишек, кто постарше, уже отправили воевать с нами? Рассказал, с кем придется столкнуться нашим воинам Норлю и остальным командирам после недолгого раздумия, Все пришли к мнению, что оно и к лучшему. Возиться потом с подростками, хорошо помнящими своих отцов, все равно придется. А раз они взяли в руки оружие, значит, тоже воины, и на нас никакой вины нет за их смерть. Виноваты те, кто дал им оружие и отправил в бой. Да и вреда от таких помощников окажется немного, если знать, кто они такие, и не отвлекаться на них вместо настоящих воинов. Те, кто постарше, лет по 12-14, и так уже стоят в строю. Наверняка, что такие еще здесь есть. Теперь начинается проверка моей тактической идеи. Если арбалетчики не дадут прорваться в этот район другим отрядом, я сам нападу внезапно на лучников, а копейщики Норля смогут выдержать строй и соблюсти дисциплину. Тогда мы сможем победить без больших потерь относительно небольшой отряд стражей. По моим подсчетам, здесь должно оказаться не больше 80 взрослых противников. Но, возможно, сюрпризы с подростками – Ведь в случае захвата центральной части города мы можем стрелять по врагам со стены из арбалетов и почти полностью простреливать те 200 метров района около реки. Сам центральный район 600 метров в длину, если считать по дороге, из километров в ширину. В общем, он самый большой по площади, и домов на нем стоит около 250. Расположены они здесь немного повольготнее, чем в Подгорном районе. И садики перед домами побольше, и огородики есть небольшой у каждого, Сейчас, конечно, не видно, что там посажено, но красивые невысокие изгороди и кусты мешают нашим воинам разглядеть возможную засаду врагов. То есть район достаточно большой, и прочесать его окажется непросто. Однако и под командованием Норля не 150 бойцов, а 300, из них 230 уже прокачаны, пусть и минимально. И тренировались несколько дней держать строй небольшими группами, так что интересно будет посмотреть, как в этот раз получится справиться со стражами. Норль на самом деле очень старательно муштрует свою армию, все свободное время проводит на дороге, где и происходит учеба подразделениями. В этот момент распахиваются одна за другой двери домов, где дежурит команда лучников, и они уже с натянутыми тетивами и большими колчанами, полными стрел, выбегают к домам на второй линии, где у них намечено несколько мест для обстрела идущих по дороге противников. Они, насколько я понимаю, должны держать под непрерывным обстрелом дорогу, чтобы никто не мешал стражам из речного района прийти на помощь своим братьям в Центральном. Тех там тоже немного, но держать свою сторону им гораздо проще, и полсотни воинов они могут кинуть на помощь соседнему району. Я не стал приказывать идти нашим на штурм с той стороны, безнадежное это дело совсем, только полягут зазря безо всякой пользы. Но теперь на дороге стоит мини-крепость из дощатых щитов, и я захожу к лучникам со спины. Там стрельба этих умельцев такой, что они могут выбить отряд в 50 копейщиков за пару минут. Тем более, что за ними не такие взрослые мальчишки тащат еще по одному колчану, и если наши копейщики столкнутся с огнем лучников, потери окажутся несоразмерны. Поэтому я, не найдя в районе места размещения мага, но заметив кое-что другое за пять дней наблюдения, захожу незамеченным за спину первой пятерки и начинаю рубить их сразу же, как только могу дотянуться мечом до ближайшей спины. Первый, второй, третий лучники падают. Остальные двое успевают понять, что их просто молча убивают по вскрикам и стонам товарищей, резко разворачиваются и стреляют в мою сторону. Одна стрела улетает мимо плеча, вторая отскакивает от панциря. Сейчас я надел шлем на свою недавно пострадавшую голову, ведь на улице светло, и я вполне нормально вижу в решетчатую прорезь врагов. Увидев отскочившую стрелу, один из лучников кричит своим «Он здесь!» и снова пускает стрелу с упреждением. «Только я уже подскочил к воину и точно прокалываю ему шею в прыжке», второй толкает в мою сторону своих помощников-мальчишек. Они бегут ко мне, расставив руки, и мне приходится прорваться сквозь них. Слабые, легкие щекела разлетаются в разные стороны от моего рывка. Последний лучник поразительно метко выпускает мне в лицо стрелу, которая оглушает меня на время своим попаданием по шлему. Только врагу это не поможет. Я прокалываю ему живот, чтобы этот страж помучился побольше других за свою дерзость. Делаю сразу же прыжок в сторону и отскакиваю за угол дома. Мне показалось, что вторая пятерка лучников уже успела вернуться к этому дому, хотя у них занята позиция через один дом от этой группы. Поэтому я замираю и пытаюсь беззвучно отдышаться, слушаю хлопки наших арбалетов на дороге, боевой клич Норля, обнаружив врагов. Кажется мне, что лучше отдалиться от этого места, пока пятерка лучников растягивает свои луки, наведя на дом, из-за которого прозвучал крик товарища. Прозвучал и замолк. Им все стало понятно, поэтому они или окружают дом, или отступают, собираясь даже в ополовиненном составе выполнить свое боевое задание и не пропустить толпы врагов к воротам. Стреляем сзади и сбоку в спины, как могут с этой позиции, Учитывая поразительную меткость стрелков, становится даже странно, что так уверенно побеждаем мы, а не они. Только никто из моих воинов сейчас не бежит к воротам, чтобы показать, что они захвачены, и мы уже контролируем второй район полностью, до этого момента еще довольно далеко, да и замысел у меня совсем другой. Выглянув на дорогу из-за следующего дома, я вижу, что арбалетчики уже положили несколько стражей, пытавшихся пробежать через ворота в подвергающийся атаке район. Мои стрелки сами заняли позицию для стрельбы гораздо ближе, чем рассчитывал я, но ведь им виднее, с какого расстояния болты с гарантией пробивают качественные кольчуги стражей. Поэтому они встали своей мини-крепостью метров 60 от ворот, чтобы не пропустить никого из группы поддержки сюда на помощь. Да, стражам моих их начальству не позавидуешь, имея под собой два больших района для обороны и всего 200 с небольшим настоящих воинов против тысячи врагов, показавших себя хитрыми и добивающимися своего противниками. Которые тем более продолжают прокачивать своих бойцов в скале. Наверняка уж кто-то знающий, как это делать точно, у них при себе имеется. Это должны отчетливо понимать начальники стражей. Таких знающих людей в стране есть тысячи, так что шансы стражей только уменьшаются, несмотря на привлечение в качестве и живой силы несколько сотен подростков. Положение стало безвыходным после дерзкого захвата пришельцами Подгорного района. Все старшие стражи это отчетливо понимают. Какой смысл оказалось копить это проклятое золото и драгоценные камни, дорогое оружие и доспехи, если за него сейчас не купить себе воинов, не закрыться их телами от невидимой смерти, а эти дорогие вещи не могут никак помочь победить наглых врагов. Сегодня они собрались в новом для себя месте, в одном из домов речного района – сидят с напряженными лицами. Осознание гибели множества своих друзей в горниле беспощадной войны, развернутой против их народа, лежит на них глубокими морщинами и застывшей маской, ибо люди здесь собрались все немолодые. Настоящая элита стражей, которая принимает все решения до сих пор, несмотря на свои постоянные неудачи и поражения за последние две недели. Есть и чувствительные потери, ведь из 12 хозяев города в живых осталось только восемь правда трое из погибших это маги, и вот их никому из присутствующих сейчас не жаль. Много они последнее время на себя стали брать, когда приезжий колдун поднял им уровни и чему-то научил. Сколько потрачено денег на их обучение, на то, чтобы настоящие маги из Юравии приехали в город и учили своих доморощенных магов. Забыли на время про убийство своих братьев когда-то давно, потрясающие своими цифрами суммы. И что в итоге? Почти все они остались в скале. Точно это неизвестно, однако раз захватчики пришли с той стороны, значит, те маги мертвы. Потом убийство учителя-мага с лучшим учеником из местных, около лестницы, каким-то новым оружием, про которое никому ничего не известно. И потом смерть последнего одаренного во время ночного нападения проклятого невидимки. Толку никакого от магов вообще не оказалось. Лучше бы у них не нашлось этого проклятого магического дара, и они воевали бы с копьями в руках за свой народ. Да... Не стоило копить и жалеть золота. Пара сотен опытных наемников спасли бы нас, наш город, от такого избиения. Так думают теперь все присутствующие. Однозначно, что стражи считают себя отдельным народом. Ну, так им хочется думать самим про себя. Старательно забыв, что они просто правнуки и проправнуки воинов одной из свирепых многочисленных банд, скрывавшейся от властей страны на этом северном берегу после долгих лет мятежа. Прошло 80 лет с тех пор, как солидная банда разбойников, некоторые со своими походными женами, вдруг встретила, встав здесь на долговременную стоянку, вышедших из глубины каменного плато двух людей, одетых в балахоны по-южному и говорящих на непонятном языке. Попробовав сразу же незамысловато ограбить этих людей, они столкнулись с очень удивительными вещами и получили отпор. Незнакомцы взмахами рук с характерными жестами просто раскидали бандитов никого, впрочем, не покалечив и не убив из нападавших. Стало понятно, что это очень необычные люди, поэтому главарь разбойников, сильный и коренастый мужчина по имени Айдор, приказал своим людям прекратить всякие попытки навредить пришельцам. Он понял своим звериным чутьем, что они зачем-то нужны пришельцам, поэтому чужеземцы не стали никого убивать и калечить, чтобы сохранить возможность дальнейшего общения. У разбойников положение довольно трудное – После последнего грабежа теперь больше никто на том берегу не дал бы им крова и пищи, а дружина местного правителя уже уменьшила на треть количество мужчин в банде в первой же стычке. Пришлось постыдно удирать, бросая награбленное добро за многие месяцы. Многие разбойники оказались ранены, хорошо еще, что лодки, уведенные из рыбацкой деревни, помогли им скрыться от настоящих воинов местного орта. Они смогли их теперь хорошо спрятать недалеко на узкой речушке, добравшись до места ее раздвоения и отправившись дальше вниз по течению в поисках, кого тут можно ограбить. Чужеземцам и правда потребовалась помощь людей, чтобы обустроить место для постоянного лагеря около подножия горы. Еще им потребовались люди, которые решат проблему с едой и построят дом для самих чужеземцев. Пришельцы очень быстро стали понимать сначала отдельные слова местных людей и через три дня позвали самых сильных мужчин подняться с собой по веревкам, спущенным со скалы. Ройдя по каменным пустошам и среди нагромождения скал, храбрые мужчины очень сильно испугались, когда один из пришельцев прижал руку к самой скале и опустилась тогда каменная дверь. Долго смелые мужчины не хотели заходить в страшное и непонятное место, потом чужаки все же убедили их это сделать. Там они показали мужчинам странные огни на стене непонятного дома, гладкий каменный стол и сами пролежали там какое-то время. Потом показали, что могут сделать всех сильнее, гораздо сильнее, чем сейчас. Даже дали двоим из сильных мужчин принести в дом в скале большой камень, который они могли оторвать от земли только вдвоем. Потом один из чужаков поднял его в одиночку над головой, хотя совсем не выглядел силачом. После этого пообещал, что любой сможет повторить его достижение, если полежит на этом столе. Смельчак все же нашелся, и через недолгое время он смог также поднять камень над головой. После этого все воины прошли через стол и поняли, что таким образом чужаки дали им новую, необыкновенную силу. Далее объяснили, что хотят построить здесь у подножия этой скалы поселение, чтобы пережить зиму. После этого половина мужчин-банды, в основном которые ранены, остались рубить деревья на дома, а вторая половина отправилась в набег на тот берег Каны. В первой же схватке на голову разбило снова силы ополчения очередной рыбацкой деревни, забрав все приготовленные на зиму припасы, оставшихся в живых мужчин и парней и еще всех женщин, подходящих для продолжения рода. Для себя и, конечно, для своих новых хозяев, которые оказались великими магами, про силу которых никто здесь никогда не слышал. Прибыли отдаренные сюда с самого юга, где уже есть такая же скала, чтобы эту взять под свое управление по заданию своих старших, как поняли будущие стражи. После этого пленные принялись строить дома на берегу быстрой речки с сильно обрывистыми берегами. Женщины начали создавать уют, чтобы радовать магов и мужчин-банды. Такие походы продолжались до зимы. Все побережье реки оказалось разграблено. Теперь работников с колодками на ноге и женщин стало в избытке. Жизнь мужчин-банды очень быстро улучшилась. Зимой они занимались охотой. За это время маги дали возможность всем им стать еще выносливее. Однако третий значок на стене не показал ни в ком из них магических способностей, что немного огорчило магов. Поняв до конца, как все происходит в самой скале, ушедший на время в тень вожак Айдор с близкими, напал внезапно на обоих магов и также мгновенно убил обоих со спины. «Зачем нам нужны хозяева, которые живут в лучших домах и забирают у воинов лучших женщин? Теперь мы сами сможем править в этом краю, и наши дети будут править здесь». Ведь тайна скалы теперь только наша, а то, что получает любой человек, полежавший на столе, стоит очень дорого. Вот так, неистово строя свой город и свое государство, а потом поселение рядом с ним, предки-стражи заложили основы своего процветания в этом жестоком мире. Пленники не принимались в число своих. Они только работали на износ и быстро умирали, ослабев. Но недосадка в них не было никогда. Зато могучие предки оставили много детей от многих женщин, И вот они воспитывались с детства как настоящие стражи. За четыре поколения, с сорока мужчин, стражи размножились до почти тысячи, заняли все земли до побережья и построили очень хорошую и прибыльную жизнь для себя и своих семей. Однако совершили, как оказалось, стратегическую ошибку, собираясь всегда защищать себя сами, полагаясь только на силу скалы и своих рук. Пока рядом жили благородные орты, владельцы многочисленных замков с самым сильным из которых они всегда договаривались полюбовно, у них не имелось серьезных врагов. Король правит за многие месяцы пути отсюда, с церковью умные и сильные люди всегда договорятся к взаимному удовольствию обоих высоких сторон. Когда пошли слухи о приближении разбитой армии мятежников, старшие совсем не обеспокоились, понимая, что тем окажется точно не до того, чтобы штурмовать зимой неприступный город. Однако нашлись среди бунтовщиков люди, обладающие очень необыкновенными способностями. Сначала они как-то захватили неприступный замок владительного орта, давнего компаньона стражей, по крайне прибыльному бизнесу. Это событие тоже не особо обеспокоило истинных хозяев скалы. Кто бы ни оказался хозяином на том берегу, договариваться ему придется именно со стражами. С огромным золотым запасом, заполненными мясом и рыбой подвалами и ледниками, невероятным запасом зерна, Хозяева скалы легко могут и пару лет подождать, пока на том берегу появится сильная законная власть, с которой можно договариваться на прежних, выгодных для них условиях. Потом спрос на услуги скалы вырастет, и можно будет поднять еще раз цены на все – на переправу, доставку к городу, проживание на постоялых дворах и обеды в трактирах, и тем более на сами волшебные процедуры в скале. То есть все козыри в руках у стражей, если честно сказать, то именно у правящей верхушки чьи трактиры и гостиницы встречают гостей, чьи лошади перевозят их, и только доходы со скалы делятся на весь народ стражей, как справедливо заведено могучими предками. Но внезапно случается очень быстрое нападение остатков этой самой разбитой армии крестьян, и вот уже два поселения захвачены наглыми пришельцами. Потом уже все четыре захвачены, и вот враги мгновенно зашли сзади, захватили священное место для всех стражей. Неизвестными здесь подлыми хитростями и страшным оружием перебили много храбрых воинов. Теперь совещание старших проходит в тот момент, когда приходится признать, что шансов удержать город больше не осталось. Надежды больше нет, только возможность подороже продать свою жизнь на улицах города и решить, что делать с золотым запасом. Сражение продолжается, и теперь я захожу в тыл перебежавших за другой дом лучникам. Они, конечно, сильно настороже сейчас, готовы стрелять на любой звук, и еще пытаются контролировать свою зону около ворот, в которой никого не видно. Но любой звук — это на звук моих шагов, хорошо понятно мне. Зато здесь хорошо слышен довольно часто раздающийся стук спускаемых тетивы арбалетов. Мои стрелки отгоняют стражи от ворот, и рев с той стороны района. Судя по всему, воины Норли смогли уже отбить его часть, зачистить ее, и теперь, вытянувшись поперек, могут своими тремя сотнями воинов прочесать этот километр без особого труда. Лучники сильно переживают, что не могут поддержать своих воинов, отступающих под напором врагов, но у них четкий приказ – контролировать район у ворот, чтобы стражи могли перебросить силы из приречного района сюда. Стражи и пытаются это сделать, только несут потери именно у ворот от арбалетного огня, да и силы такой, чтобы прорваться сюда, у них больше нет. Через несколько минут я уже вижу вдали орущего норля И лучники не выдерживают. Выскакивают из-за домов и видят, что до врагов еще слишком далеко, поэтому возвращаются назад. Однако я уже подобрался к ним еще ближе, и теперь срубаю двоих, вставших немного в стороне. Трое оставшихся не сразу это понимают, но потом долго расстреливают пустое место над телами своих товарищей, пытаясь зацепить невидимого убийцу. Однако я уже ушел за угол. Такие пятнашки продолжаются еще пару минут, пока не приходит время лучниками выбирать, ждать моей ошибки или все же встречать наступающих копейщиков. Они дергаются навстречу врагу, тут я появляюсь за спиной одного стража и также отправляю его на тот свет. На его крик ко мне бегут двое оставшихся, и тогда я, уже не стараясь спрятаться, рублю их, получив опять стрелу в грудь. Все, с этим и покончено. Я выглядываю на дорогу, городок из щитов, все стоит, куча тел у коловорот стала еще выше, и я отправляюсь навстречу своим, выйдя из умения». Немногочисленные стражи, стараясь держаться группами, пытаются замедлить наступление наших. С ними я сейчас и займусь. Зачем они пытаются тут обороняться, мне не совсем ясно. Просто еще не знают, что помощь больше не придет, и отбить атаку точно не получится. Вскоре я успеваю убить еще пятерых врагов в стороне от моего приятеля. Вместе с нашими мы доходим до стены, ограждающей центр города от речного района, и захлопываем ворота, вытащив из-под створок тела сегодняшних неудачников. Все, центр города наш.